Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенцоллерн Моретта. Два дня в Дании промелькнули как одно мгновение. Ночь, проведенная в особняке мольтке дворца Амалиенборг, который после страшного несчастья 84 года стал основной зимней резиденцией датской королевской семьи, резиденция датских монархов, дворец Христиансборг сгорел в 1884 году. Встреча с королем-христианом, королевой Луизой и принцем Фредериком, посещение глиптотеки Нью-Карлсберг и географического общества. Все это слилось в один сплошной цветной фейерверк, который, наконец, закончился хмурым зимним утром на палубе шхуны Эльсинор. Опасаясь лишних обострений с Германией, датский король не рискнул отправить беглую принцессу на военном корабле. Вместо этого была подготовлена обычная каботажная шхуна, правда заново выкрашенная и имеющая паровую машину. Экипаж Эльсинора в срочном порядке заменили на военных моряков, а команду принял настоящий капитан-лейтенант датского королевского флота. И теперь шхуна, остро пахнущая свежей краской, ожидала ее в порту. Когда она, закутанная все в тот же меховой плащ, сопровождаемая князем Васильчиковым и его молчаливыми спутниками, моя маленькая русская свита неожиданно пришло ей на ум, поднялась на борт, стоявший на причале, принц Фредерик отсалютовал ей обнаженной шпагой, а взвод гвардейцев сделал на караул. Только тогда она наконец с пронзительной ясностью поняла, что с прежней жизнью покончено и обратной дороги нет и никогда уже не будет. Теперь она больше не принцесса дома Гогенцойлерн, а супруга наследника Русского престола, будущая императрица великой державы, раскинувшейся на половину материка. Неожиданно она вспомнила Баттенберга. Недавно до нее дошли слухи о романе ее бывшего избранника с какой-то актрисой. Она попыталась представить себе, как бы сложилась ее жизнь, если бы не Ники. Ее Ники. Неужели этот человек, этот фигляр, этот фальшивый гесон-дармштадтский принц мог обнимать ее, и она не сбрасывала с отвращением его мерзких рук, а наоборот испытывала удовольствие от его прикосновений. Ее передернуло от омерзения. Какое счастье, что Ники так мало знает о ее отношениях с этим выскочкой. В душе она тут же поклялась себе, что никогда, никогда-никогда, не то, что не посмотрит, а даже и не подумает ни об одном мужчине, кроме ее самого лучшего, самого дорогого, самого главного на свете человека — ее Николая. «А когда у тебя родится сын, что ты будешь делать?» — тут же спросила она себя и невольно рассмеялась своим мыслям тихим счастливым смехом. «Как приятно видеть вас в добром расположении духа, государыня!» Это Васильчиков, который неслышно подошел и стоит у нее за спиной. Она повернулась к князю. «Принц, скажите, как скоро мы прибудем?» Она запнулась, подбирая слово. «Когда мы будем... на родине?» Васильчиков словно не заметил того, что она назвала Россию родиной. Он щелкнул крышкой часов. Если погода будет нам благоприятствовать, то через 30 часов мы сойдем на отчий берег. Краешком глаза она заметила на внутренней стороне крышки какую-то гравировку. Видимо, принц Серж проследил направление ее взгляда и протянул ей часы. Они оказались неожиданно тяжелыми. Это платина, пояснил Васильчиков. На внешней стороне крышки был изображен воин, пронзающий мечом убийцу, замахнувшегося кинжалом на ничего не подозревающую женщину в русском наряде. Она открыла крышку. «Скажите, князь, а что здесь написано?» «Это от государя». Его голос потеплел, в нем появились горделивые нотки. «Он подарил мне эти часы в знак дружбы». Через три часа небо и без того хмурое потемнело, задул пронзительный ветер. Эльсинор стала ощутимо раскачивать. Государыне, вам лучше пройти в свою каюту. Погода». «Да-да, князь, я уже иду». Маленькая каюта в надстройке была скорее похожа на большой ящик, чем на маленькую комнату. Узкая кровать, ящик для письменных принадлежностей, совсем маленький шкаф, в который с трудом мог поместиться ее плащ. Она легла на постель, прикрыла глаза. «Скоро, совсем скоро рядом будет ее Ники». и ее будет окружать море огней Петербурга. Будет греметь музыка, и она вся в белом. Мир качался вместе с каютой, и она не заметила, как уснула. Удар. Еще удар. Еще, еще. Она едва не упала с кровати. Попыталась встать. Новый удар чуть не свалил ее с ног. Что это? Подумала она, и когда новый удар сотряс, все вокруг закричала. Что это? Что это? В каюту вошел один из русских, поручик Блюм. «Государыня, вам лучше остаться в каюте. Погода отвратительна. Капитан говорит, что мы попали в один из весенних штормов, столь частых на Балтике». «Шторм?» — вскинулась она. «Так вот что это за удары. Настоящий шторм? Но Оберли...» Она запнулась. «Но, поручик, это удивительно интересно. Я хочу посмотреть». Блюм обреченно вздохнул. «В таком случае, государыня, прошу вас надеть вот это». В его руках появилось пальто и шляпа из грубой материи. Она закуталась в свой меховой плащ, надела поверх непромокаемую одежду и вышла наружу. Тут суетились матросы. Тянули какие-то веревки, закрепляли их и проверяли на прочность узлы. Порыв ветра обдал ее ледяными солеными брызгами. Палуба ушла у нее из-под ног, она чуть не упала. Блюм подхватил ее под руки, но в этот момент судно качнуло в другую сторону. Она ощутила, как желудок словно бы поднялся вверх и оказался в горле. Зажав рот руками, она судорожно метнулась к борту. Блюм и Васильчиков удерживали ее, а она все никак не могла прийти в себе. В какой-то момент ей показалось, что там, за бортом, было бы намного лучше. Седая вода, по крайней мере, гарантировала избавление от этих непрекращающихся мук. «Боже!» – простонала она в одну из минут кажущегося улучшения. «Боже, вот как ты караешь непослушную дочь». Ей казалось, что этот кошмар никогда не закончится. Закрыв глаза, ощущая мучительные стыдные позывы, она склонялась над бурным морем, удерживаемое русскими офицерами и датскими моряками. Но все на свете имеет конец. И вот она, разбитая и больная, уже лежит на постели в своей каюте, а в изголовье стоит брезентовое ведро. В голове пронеслось. «Какое счастье, что он не видит меня сейчас». тогда он навеки разлюбил бы свою несчастную Марету.